Глава 19. Добрый фермер. Ветер закручивал снежинки, неуверенно поглядывая вниз, на деревню Белого Ворона. Квартал клана Караки на общем фоне деревни выглядел неровным пятном, расположенным на южной стороне вершины холма, ближе к лесу Белых Воронов. И там явно что-то случилось. Из квартала слышались крики, в небо из нескольких мест поднимались струйки дыма, Многие здания были частично сломаны, а некоторые дома снесены подчистую. Ветер решил не соваться туда. Издали бросил горст снежинок и улетел. Снежинки приземлились на лысую голову фермера и сразу растаяли. Готово. Протерев голову ладонью и чуть не смахнув двухцветного червя, фермер удовлетворенно смотрел на ребенка, лежащего перед ним без сознания. Все раны на теле кластера исчезли, о них говорили только дыры в одежде. «Спасибо», — Кенни серьезно кивнул. «Теперь твоя очередь», — фермер взглянул на мальчика, ощущая смешанные эмоции. Когда он его впервые встретил, фермер не знал, что Кенни — потомок его учителя. Этот мальчик унаследовал не только золотой окрас своего предка, но и талант владыки Прана Червей. На самом деле фермер впервые слышал, что у третьего святого был такой талант. Но он верил старому луну, когда-то учитель лично отдал ему лунного червя, чтобы тот помог поймать еретического преступника, фурухмина. В то время старый лун не обладал разумом, он был просто могущественным праночервем, который слушался фермера. — Хорошо, а затем займетесь остальными ранеными? Кенни серьезно посмотрел на фермера. «Без вашей помощи многие погибнут». Чуть помедлив, фермер кивнул. Он не стал отказывать потомку своего учителя. «Фластра!» — Кенни властно взглянул на девочку. «Прикажи всем стражникам и солдатам прочесать квартал и притащить сюда всех раненых. Пусть разделятся на группы и поделят между собой зоны поиска. Тебя они должны послушаться». «Хорошо», — неуверенно кивнула девочка, правой рукой обнимая себя. Она еще не отошла от жгучей боли, когда ядовитая кислота сжигает твою кожу и плоть. Ранее, когда Кенни позвал фермера, первым делом он попросил его помочь кластеру и фластре. У брата и сестры раны были гораздо тяжелее, чем у него. В то же время подошла Марианелла в образе генерала Марра. Она поклонилась маршалу и с тех пор спокойно стояла чуть поодаль, не вмешиваясь в происходящее. Фермер сел перед Кенни и прикоснулся пальцами к его лбу. Кенни ощутил, как по его телу прокатывалась волна праны, которая сгущалась в поврежденных областях и исцеляла их. В триграмме целителями становились пранарии с небесной или земной праной. Первые могли использовать свою прану для лечения, а вторые преобразовывали поврежденные участки пациента. Это было похоже на то, как пранарии с земной праной брали под контроль материю — воду, землю, металл. Тело человека — тоже материя. Фермер, используя свою прану, менял кожу и плоть Кенни, заставляя их регенерировать. И делал он это с невероятным мастерством, которое доступно лишь маршалам. Пока фермер лечил его, Кенни помогал Фластре отдавать приказы. Растерянные стражники и солдаты с радостью слушались дочь главы клана и выполняли ее указания. Не прошло и трех минут, как во дворе на очищенном участке начали складывать тела стонущих раненых. «Готово!» — фермер поднялся. «Где ты потерял пальцы?» — выглядел он смурно. Старый лун до этого молча лежащий на его макушке встрепенулся. Я рассказывай ему!» — потребовал он, связавшись с Кенни. «Убийцы из теневой секты напали», — ответил Кенни. «Он и сам не собирался рассказывать. Лучше пусть никто не знает, что у него два радужных червя». «Убийцы!» — фермер внимательно смотрел в глаза мальчику. «Там раненых принесли. Поможете им!» — Кенни указал на стонущих людей. «Раз я обещал, то помогу», — скупо улыбнулся фермер. Он повернулся к пострадавшим и опустил мотыгу в траву. Пару раз копнул ее, вырывая траву и разрыхливая землю. Из ямки вылетели комочки земли и повисли в воздухе. Под взглядом фермера они увеличивались в размерах, превратившись в коричневые тучки. Земляные облака нависли над ранеными, и из них начал идти темно-коричневый дождь. Каждая капля, которая падала на тело человека, переползала на поврежденное место и растворялась, излечивая травмы. Кенни удивленно смотрел на то, что происходит. Фластер рядом с ним рот приоткрыла в восхищении. «Мою собачку ранили!» Во двор вбежала девочка, вся в слезах. В руках она сжимала белый комочек, на котором блестели красные капли. «Сюда! Тут добрый дядя поможет!» Кенни махнул девочке. «Кенни!» Резко задул ветер, во двор приземлился Крис. Сразу за ним пришли патриарх и несколько стариков, видимо, старейшины. «Все хорошо, дед!» — улыбнулся Кенни. «Добрый маршал лечит всех!» Сразу после его слов группа солдат принесла еще троих раненых. Двух женщин и одного ребенка. «Под облачко их!» — скомандовал Кенни. «Туда, там свободное место!» «Пусть двое из вас останутся! Надо очистить вон тот участок от обломков и цветочных трупов! Остальные бегите дальше!» Солдаты не спорили, до этого Фластра приказала им слушать команды Кенни. Сперва поклонившись патриарху и старейшинам, они и дождались от них приказов и побежали помогать раненым. Господин маршал, патриарх первый подошел к фермеру и глубоко поклонился. За ним повторили старейшины, включая Криса. «Мы крайне благодарны вам за вашу помощь». «Ничего», — фермер равнодушно улыбнулся. — Девочка, твоя собачка здорова. — Спасибо, лысый дядя! Хныча мелкая забрала песика. Поймав недовольный взгляд одного из старейшин, она что-то пролепетала и убежала. — После того, как я помогу раненым, я покину вашу деревню. Фермер погладил лысину, снова чуть не смахнув червя. Кенни встрепенулся и посмотрел на старого луна. Да — Да-да, парень! — с неохотой сказал ему червь, ползя ближе к затылку. «Машка немного разозлился, что я забрал у той птицы королевского медного червя. Так что играйся один, никому не говоря о нашей сделке!» Кенни отвернулся, чтобы не показывать реакцию. Ему не понравилась новость. Он хотел очень многое расспросить у старого Луна. К тому же этот червь мог защитить его от атак теневой секты. «Что тут происходит?» — раздался сонный голос Иры. «Почему тут столько цветов и раненых?» Ты как? к Кенни подошла чуть смущенная Фластра. Все хорошо, нигде не болит, пожал плечами Кенни. Кластер уже очнулся. Не знаю, покачала головой Фластра, но маршал сказал, что он в порядке. Девочка чуть опустила голову. Спасибо тебе за то, что спас нас, что уговорил маршала помочь другим раненым людям и организовал их поиски. Мелочь, отмахнулся Кенни. Его гораздо больше волновала ситуация, которая произошла. Что дальше будет? Вороны продолжат атаковать деревню? Или они сочтут действия маршала как ответ церкви трех святых? Чем больше времени проходило, тем острее Кен не ощущал срочность. Раньше он думал, что у него еще есть время, в этом теле ему только недавно десять исполнилось, он еще ребенок. Взрослые не будут воспринимать его всерьез еще года четыре как минимум. Но чем дальше, тем больше вокруг рисков. Фуруй, убийца из секты теней, тигра, теперь вот змей с неба. Чуть ли не каждый день кто-то пытается убить его. То, что старый лун с фермером уйдут, это, конечно, плохо, но с другой стороны, Кен не сможет без лишнего внимания поглотить искру праны. — Готов вернуться? — спросил мрачный Крис, положив руку на плечо внука. — Да, — кивнул Кенни. — Вряд ли в ближайшие дни он придет к Фластре. и будет не до того, как и всему клану Караки. — Тогда идем. — Крис сжал плечо внука. Кенни попрощался с Фластрой и махнул рукой задумчивому маршалу и вместе с дедом покинул сказочный двор. — Почему сказочный? — Кенни не знал, как его еще назвать. На земле лежат трупы прана змей, покрытые полевыми цветами и пахнущие гнилью и серой. Стонут и плачут раненые, а над ними висит земное облако, из которого идет целебный коричневый дождь. «Способности маршалов не поддаются логике», — пробормотала Ира. Она достаточно увидела и услышала из разговоров окружающих, чтобы составить примерную картину произошедшего. Знаешь, хотя ладно, потом скажу. Ира чуть было не проговорилась, что только сейчас начала верить, что создать для нее тело вполне реально. Раньше она не верила в это, но техники фермера убедили ее, что в этом необычном мире границы возможного гораздо шире, чем на Земле. — Дед, давай я сегодня искру поглощу. Кенни взглянул на Криса. — Пока не торопись, — он покачал головой. «Ты спас кластера и фластру. Это большое достижение. Лекко за него должен тебе награду. Я попрошу у него трупный цветок червя». «Трупный цветок? Звучит не очень хорошо», — заметил Кенни. «Чтобы вырастить один такой цветок, нужны десятки тысяч трупов праночервей». Крис скосил глаза на Кенни. «Существует много подобных цветков». «Трупный цветок черепахи, трупный цветок лягушки и многое другое. Особенность этих цветков в том, что они помогают лучше усваивать искры. Раньше я и не думал его просить. Лекка ни за что не отдаст такую редкость. У него у самого вряд ли больше трех подобных цветков. Но сейчас...» «Хорошо», — вздохнул Кенни. «Подожду до завтра». — Так даже лучше. Вдруг фермеры и старый лун останутся в деревне на ночь. Пусть уходят куда-нибудь подальше. — Я в мир духов, — решила Ира. — Я предупредила Полика и Титла, мы скоро отправимся в соседний штаб. Постараюсь вернуться к ночи. — Ага, — тихо прошептал Кенни, чтобы дед его не слышал. Он поднял голову к небу. — Пока день, времени до вечера хватит. — А давай я в скольжении потренируюсь, — предложил Кенни. Найдем пустую улицу, и я... — Во дворе попробуй, — перебил его Крис. — С тобой посидит мой товарищ, капитан Джерон. Мне нужно быть в Караки, скоро совет. Будем решать, что дальше делать. — Во дворе? — У тебя тело крепкое, ничего себе не сломаешь, — хлопнул Крис по спине внука. — Ладно, — вздохнул Кенни. Он не просто так хотел изучить скольжение перед поглощением искры. Каждый человек может усвоить максимум 30% искры. И получаемый из искры опыт дополнял опыт пронария, который ее поглощает. Если не начнет усваивать искру сейчас, небольшая часть уйдет на то, чтобы научиться скольжению. Но зачем ему это нужно, если он уверен, что и сам легко обучится этому приему? Лучше уж пусть побольше про создание и сохранение технику знает. Кенни и Крис вошли во двор. На лавке сидел мужчина, рассеянно, даже несколько мечтательно, созерцающий далекие облака. Его волосы были подбиты сединой, они стягивались в небольшой хвост на затылке. Виски побриты и покрыты алыми рисунками. «Джерон!» — поприветствовал его Крис. Пронарий медленно кивнул, неохотно отвлекаясь от своего занятия. «Привет, Крис!» — голос у него был тихий, но глубокий. Джерон сразу произвел хорошее впечатление на Кенни. Чутье ему подсказывало, что этот человек не злой. — Знакомься, это Кенни, — представил дед. — Он сейчас скольжению поучится. Пригляди за ним. — Как скажешь. — Джерон слабо улыбнулся. Он совсем не удивился, что мальчик будет учиться скольжению во дворе. Даже на специальных трассах это опасно, не то что тут. — Я ушел, — попрощался дед. «Давай пока», — отмахнулся Кенни. Он уже прикидывал, где будет проводить свои эксперименты. После ухода Криса капитан Джерон вытащил из внутреннего кармана небольшой свиток и перо. Он совершенно не обращал внимания на Кенни, который разминался перед предстоящей тренировкой. Двор имел прямоугольную форму, выложен плиткой. Слуги опрятно выполнили свою работу, и снег был весь убран. Обычно люди предпочитали украшать двор цветами или деревьями, но не Крис. Ему нужно было свободное пространство, где он сможет дать бой врагам. После разминки Кенни отошел к дальнему краю забора и сосредоточился. Выпускание на ногах, и прано покрыла ноги. Теперь намерение скольжения. Всего базовых намерений четыре. Острота, укрепление, скольжение и разрушение. Кенни прекрасно владел тремя, а скольжению он обучился, нетрадиционным методом. Использовал скольжение на руке и заставил ее скользить по столу, как по маслу. У Кенни был опыт, поэтому он без труда передал намерение прани, и его ноги заскользили по плитке. Кенни пригнулся и чуть оттолкнулся. Нога заскользила, он чуть не упал, снова подвела левая стопа. Но поймав баланс, Кенни против воли ускорился. Его начало заносить влево. Впереди показался забор. Так, надо остановиться. Кенни убрал прану из ног и резко запнулся. Полетел головой вперед. Он вовремя подставил руки и сделал передний фляг, чуть не врезавшись лбом о забор. Неплохо, заметил Джером, отвлекаясь от своих записей. Когда я впервые использовал скольжение, разбил себе нос, ободрал колени и локти. — Спасибо, — кивнул Кенни. Он повернулся к противоположной части забора, откуда недавно проскользил, и снова выпустил прану из ног. Кенни, когда впервые использовал скольжение на руке, кое-что предположил. Судя по тому, что он чувствовал, прана из-за намерения скольжения убирает силу трения между двумя поверхностями. «Раз так, то должно быть и наоборот прилипание». Кенни подумал об этом, вспомнив одно популярное аниме, где люди могли бегать по вертикальным поверхностям и прыгать по деревьям. Но он решил отложить эксперименты на то время, когда полностью освоит скольжение. До самого вечера Кенни катался туда-сюда по двору. При этом совсем не пострадал, использовал перекаты и прыжки чтобы безопасно убрать воздействие инерции. Однажды он даже на забор забежал и сделал заднее сальто, когда слишком разогнался. Наконец он удовлетворился своим прогрессом. Конечно, скользить во дворе — это совсем не то же самое, что по трассе Пронария. Там гораздо выше скорость, можно легко сломать себе кости, если неправильно остановиться. Прилипание не решил оставить на потом. Сперва поглотит искру Праной. Кенни помылся и переоделся, ему накладывали ужин, когда пришел Крис. Выглядел он довольным, а в руках держал деревянную коробку. — Это то, о чем я думаю? — тихо спросил Кенни, не отводя взгляд от коробки. — Да, трупный цветок червя. Крис закрылся сферой и сел за стол. — Легко, недолго спорил со мной. — Тогда, может, сразу и начать? — Кенни нетерпеливо смотрел на деда. — Нет, отдохни, выспись ночью, ты должен быть полон сил. Я дам тебе выпить сока из древа грез, чтобы ты спал крепко и хорошо. А утром, как проснешься, начнем. В ближайшие пару дней клан Караки будет хоронить всех убитых и отстраивать сломанные дома. Тебе там нечего делать. — Хорошо. Кенни, сдерживая волнение, крепко сжал вилку. — Тогда утром начну.